Глава 24. Оливия Чантервиль. «Что не так с кентаврами?» — проговорила с раздражением. «В прошлый раз мы с ними мило пообщались. Отличные парни». «Хотя я помнила предупреждение Гарри, что кентавры — злопамятные существа. Может, когда-то давно Джон Тернер им дорога перебежал, и теперь те на него зуб точит. Или наоборот?» «Мило пообщались? Отличные парни?» инквизитор явно был обескуражен я таким удивленным его еще не видела он сделал ко мне шаг и близко склонился являя мне свой взбешенный взгляд оливия прорычал он кентавры варвары настоящие животные которые боги по ошибке наградили магией но забыли вложить в их головы мозги чего вскочила со стула и Тернеру пришлось отшатнуться чтобы я Не зарядила своей макушкой по его аристократичному носу. Ну, знаете, всплеснула руками, надо еще хорошо подумать, кто тут варвар и животное. Да, я нагло сейчас хамила, но мне откровенно стало обидно за сильных, красивых, статных и добрых существ. На что то намекаешь? Спокойным, но невозможно ледяным голосом поинтересовался инквизитор, сложила руки на груди. Не обращайте внимания. Я просто хотела сказать, что не отрицая, возможно, какие-то кланы кентавров и бывают э, не очень дружелюбными. Как, впрочем, и люди, но те, с кем я общалась, были самоучтивость и вежливость». Гарри взволнованно переводил взгляд с меня на Инквизитора и обратно. Он нервно стучал зубами, и, будь с ним в руки, думаю, закусил бы сейчас кончик пальца. «И о чем же вы общались?» Начал он на меня наседать. «О чем мы общались?» пискнула я и нервно хихикнула. «Раскрывать инквизитору все карты у меня не было никакого желания. Нечего ему знать о моих волшебных яблочках и дарах кентавров. А то еще возьмет и конфискует, как случилось с креслом». «Ну...» — протянула я, судорожно соображая, чтобы придумать. «Общались о том, о сём, познакомились, вот...» «И все, умыкнул он. «Ага...» — кивнула ему и невинно улыбнулась. Он прищурил свои глаза и сказал «Тогда пойдем пообщаемся с ними снова, и я посмотрю, насколько эти животные не варвары». Понора вздохнула «Этот гад мне сейчас всю малину испоганит». Гарри недовольно крякнул, тоже выражая свое недовольство. Мы поднялись наверх и подошли к месту портала. «Портал в твоей спальне?» Снова удивился Тернер, разглядывая светящуюся трещину. Пожала плечами, а потом попросила мужчину. «А давайте вы постоите вон там, в уголке, понаблюдаете И очень прошу, не вмешивайтесь в наше общение». «А тут думаю, что Тернер мастерски испортит мои отношения с кентаврами. Он же великий и ужасный, и все должны ему подчиняться». Гарри тихонько хихикнул. «Что? В уголке?» — не поверил Инквизитор своим ушам. «Олевия, ты издеваешься? Я должен стоять в стороне и просто смотреть, как в наш мир пробираются кентавры?» Вы преувеличиваете? Мне всего-навсего передадут приглашение на свадьбу. Тернер закатил глаза, всплеснул руками и проговорил. «Дыры хаоса, Оливия, ты невозможная женщина. Нельзя же быть такой беспечной». «Так, все», — психанула я. «Вон, берите стул и садитесь в тот угол, и чтобы тихо». У инквизитора задергался глаз, а я подошла к порталу и спросила домик. Послы с приглашением еще не очалили. Если они еще там, то впусти их. Трещина засветилась ярче, а потом сквозь скрежет треск скрип и стон она разверзлась в огромное зияющее отверстие. Все произошло гораздо быстрее, чем в прошлый раз. Солнце и тепло другого мира тут же хлынули в мою комнату. Запах цветов, свежей травы, сена, дороги. Опьянял. В небе другого мира лениво кружились птицы. И снова я замерла, увидев мощные тела. Передо мной предстали трое кентавров. И это не был ни Гарганат Степной, ни Кирсан Горный. Это были другие кентавры. «Мы прибыли к хозяйке Чантервиль», произнес низким и грудным голосом вышедший вперед темношкурый и темнокожий кентавр. «Это я, Оливия Чантервиль, хозяйка дома с порталами». — ответила с дружелюбной улыбкой. Кентавры тут же поклонились мне, и темнокожий заговорил. «Мое имя Элай Буйный, хозяйка. Мы присланы к кирсанам горным, чтобы передать вам сообщение. Оба клана выражают вам огромную благодарность за оказанную помощь и шлют вам низкий поклон». «Вах, значит, все получилось. Все получилось?» озвучила своя мысль. «Да!» — улыбнулся илай «Вы принесли нам великую радость!» «Ух, как это прекрасно!» — хлопнула я в ладоши. Едва удержалась, чтобы не запрыгать. «Это же так здорово, что Кирсан может спокойно жениться на своей кентаврике, и у них родятся детки, при этом девушка останется живой. Ура!» «Кирсан Горный и Лавлей приглашают вас на свою свадьбу», и в честь этого события шлют вам свои дары». О, «Опять дары? Здорово! Ой, нет, это же гадство. Тернер сейчас увидит эти самые дары. М -м -м. Двое других кентавров подошли ближе и опустили к моим ногам два расписных сундука. Один был большой, а другой совсем маленький. Его поставили поверх большого. Уже сами сундуки выглядели как настоящие дары. На них была изображена сцена бегущих кентавров, а вокруг них... Горы, реки и красивые пейзажи раскинулись живописными полотнами. И вся эта красота была украшена сверкающими в лучах солнца самоцветами. Лавлея в благодарность вам шлет кентаврийские ткани, дабы вы могли шить себе платье для торжества. В другом сундуке она дарит фамильные украшения и будет рада, если вы наденете их на свадьбу». Меня разбирало любопытство, но я не хотела при тернере открывать сундуки. Нечего ему глазеть на мои подарчики. Гарри тоже умирал от желания скорее открыть сундуки и посмотреть, что же там. «Я невозможно рада. Передайте мое восхищение и благодарность Кирсану и Лавлей за подарки». «Передадим», — улыбнулся Элай. Потом он достал из сумки перекинутой через плечо свиток с печатью и лентой и протянул его мне. «Приглашение на свадьбу Кирсана и Лавлей на две персоны», «Вы можете привести в наш мир одного гостя, мужчину или женщину, кому доверяете?» Забрала приглашение, прижала его к груди и тут же подумала о Леоне. «Думаю, некромак будет рад посетить мир кентавров. Так-так-так, нужно хорошо подумать о подарках для новобрачных и не забыть про их родителей, а еще шамана горганата неплохо дарить. И других кентавров. Как-никак я у них в гостях буду. Ой, сколько дел, сколько дел!» «А как же я...» — не удержался вдруг Гарри. «Я тоже хочу на свадьбу». «Фамильяр — это часть его хозяина, поэтому вы, уважаемый...» Кентавр замялся, имя-то моего черепа он не знал. «Меня зовут Гарри. Я фамильяр и верный друг великой хозяйки Оливии». Гордо представился мой помощник. «Приятно познакомиться с вами, Гарри. Вы, как и сама ваша хозяйка, приглашены на праздник». Потом он обратился уже ко мне. «Свадьба состоится через месяц и один день. За вами прибудут за день до самого торжества. Будьте готовы. А теперь прошу нас извинить, нам пора». «Буду с нетерпением ждать», — крикнул уже ускакавшим кентавром. Портал тут же начал закрываться, а я, пока не забыла, сказала дому. «Домик, милый, может дверь тут сделаем, а то тебе же больно». Тут же прилетел листик ответа от домика. «Купи дверь, и тогда будет хорошо». Кивнула. «Будет дверь». И как я раньше об этом не догадалась. Развернулась и уткнулась носом в мужскую грудь. Бляха, Джон Тернер тут как тут. Сказала же ему в углу сидеть. Он выхватил у меня из рук мое приглашение невозмутимо произнес. Кажется, уровень развития кентавров повысился, и они стали более цивилизованными и разумными. «Я отправлюсь вместе с тобой на торжество. А теперь открой сундуки. Я должен убедиться, что в них нет ничего опасного для тебя и нашего мира». «Эй!» — возмутилась я и выхватила из его рук свиток. «Я, вообще-то, вас не приглашала». «Тебе все равно некого больше позвать», — хмыкнул Инквизитор. «Еще чего. Я Леона с собой возьму. Ему я доверяю. А вот вам категорически нет». «Оливия». «Открытие портала зафиксируется, и я должен написать об этом отчет. Если я сообщу, что мир кентавров отныне не такой враждебный, как описано в древних свитках, и я получил от них приглашение, то твоим инквизитором и координатором по открытию порталов стану я. Так что это не обсуждается». Жал руки в кулаке. «Со мной пойдет Леон, и это не обсуждается», — по слогам заявила я. Оливия Чантервиль. Граф однозначно был умнее и хитрее меня. Он как-то подозрительно улыбнулся, потом хмыкнул, посмотрел на меня, прищурившись, пока я пыхтела от негодования, и придумывала речь, которая поразит Тернера, и он, такой весь пораженный моим словом, оставит в покое. Но соответствующая речь в голову не шла. На языке вертелись только нецензурные выражения. Так и быть, завис собой на свадьбу кентавром некромага. Смело сцевился вдруг инквизитор. И таким он тоном это произнес, будто как минимум облагоденствовал меня, а как максимум сделал жизненно важное одолжение. Гарри от удивления щелкнул зубами и посмотрел на меня взглядом, мол, что ты этот хитропопый жог задумал. Будь осторожна. Я, сказать, по правде не сразу сориентировался, опешил от его заявления. Правда? спросила его, не до конца веря его словам и ожидая подвоха. Абсолютное подтвердил инквизитор и подарил мне важную улыбку. Но вот эта его улыбочка мне совсем-совсем не понравилась. «Что вы задумали?» Поинтересовалась я невидная, как бы между прочим. «Думаете, я просто так возьму и поверю в вашу порядочность и благодушие? Вы же только что говорили, что вам крайне важно оказаться на мероприятии кентавров». «Важно», — подтвердил он. «Но приглашение получила ты, Оливия, и только ты ими распоряжаешься». И я не вправе противиться твоему выбору». Но почему-то я ощутила недосказанность. Чуяла, что Джон Тернер уже знает что-то, чего пока не знаю я. Но говорить он это мне не станет, потому что предвидит мою реакцию. Но ничего, со мной этот индивидуум на свадьбу ни при каких обстоятельствах не пойдет. «Ну и отлично», — Пожала плечами, демонстрируя ему свое напускное облегчение и радость. «А вот внутренне я не стала расслабляться». Пусть Тернер думает, что я вся такая беспечная и мне легко навешать лапши на уши, только он не учел, что я из другого мира и научена жизнью так, что эта самая лапша на ушах уже не держится. «Я не стану указывать в своем отчете эти подарки и полученные приглашения», добавил инквизитор, продолжая улыбаться и вдруг притворяться добряком. «О, как это мило с вашей стороны!» пробормотала я. Но точно же что-то задумал. Как же я ненавижу интриги и заговоры!» «Не благодари», — произнес он. «Но надеюсь, ты не станешь противиться, чтобы я выдвинул свою кандидатуру на роль твоего координатора инквизитора по порталам». Эмм, протянула я. «А можно посмотреть все варианты?» «Но мне удалось лишь увидеть яростный блеск в глазах мужчины, предрекающий неприятности, если я еще скажу нечто в таком роде» нервно хихикнула, поспешно проговорила. «Простите, неудачная шутка. Я не буду против вашей кандидатуры, милорд. Уж лучше знакомый бес, чем незнакомый ангел». Процитировала я одну мудрость. «Хорошо сказано». Был мне холодный ответ. Потом мужчина кивнул на сундуке «Откроешь или мне помочь? Я должен убедиться, что здесь нет ничего противозаконного и опасного». Раздраженно вздохнула и нехть кивнула. Гарри опасно блеснул глазами в сторону инквизитора, но смолчал. Понимать, что мы с ним не справимся. На стороне инквизитора рука закона и сам король. А на нашей проклятый дом и спрятанное кресло. Ну, еще ли он со своими скелетами?» Определенно силы неравны. Открылась самый маленький сундучок. Точнее, это была шкатулка, стилизованная под миниатюрный сундук. Раздался щелчок, я откинула крышку и замерла в восхищении. Зато Гарри не сдержался и выразил свои эмоции. «Это бесподобно!» «Великолепная работа, утонченный и изысканный вкус!» «Озадачено, но с одобрением», — произнес инквизитор. «Позвольте, я должен проверить украшение». Протянул ему шкатулку, и Тернер провел над ней правой рукой, с которой сорвалось бледное голубое свечение. Буквально несколько секунд сканирования над украшением, и он вынес вердикт. Все чисто. Нет никаких заклятий, морока, проклятий и прочего. Полностью чистое украшение, которое можно сделать прекрасным артефактом. Вот ты славно! Расплылась я в улыбке, поставила шкатулку на столик и бережно вынула на свет это произведение искусства. Кентаврийка подарила мне колени земной красоты и дизайна. Растительные мотивы ожерелья гроздями спускались к груди. Белый, немного грубый металл был украшен пчелками, цветами, листиками, изготовленными из драгоценных камней, синих и зеленых оттенков. И сами крепились друг к другу так тесно, что казалось, будто это не камни вовсе, а настоящее цельное полотно. Настолько искусно была выполнена эта ювелирная работа. Примерила подарок и покрутилась перед инквизитором Игарья. «Достойный подарок», — кивнул Тернер. «Я удивлен, что у кентавров есть вкус. Хотя, быть может, это исключение». «Не будьте занудой», — ответила я. Гарри улыбнулся и сказал, «Ты будешь красоваться в этом украшении, а я в своей броши с драконом». «Мы будем самыми красивыми гостями», — рассмеялась я и не услышала, как инквизитор что-то пробубнил себе под нос. «Не до него мне сейчас было», — не могла налюбоваться этой неземной красотой. Несмотря на внешнюю громоздкость, украшение не было тяжелым и колючим, наоборот. Холодный металл быстро стал теплым, острые края листиков не царапали и прильнули к телу подобно мягкой ткани. Удивительный металл. Но пришлось нехотя снять эту роскошь и убрать обратно в шкатулку. Теперь мы сосредоточились на другом сундуке, заполненном тканями. Откинула тяжелую крышку — И в нос ударил запах свежей листвы и цветов. Очень приятный аромат. Аромат лета. Тернер снова просканировал мои подарки, невозмутимо кивнул, мол, всё в порядке. Но вот в его взгляде я заметила разочарование. Ему хотелось, чтобы кентавры оказались злодеями, а тут, понимаешь, вежливо себя повели, поклоны делали, на свадьбу пригласили и вдобавок такую красотой одарили. Разгром стереотипов. Тёрнер не был к такому готов. Три раза ха. Я начала доставать на свет божьи ткани и изумилась не меньше, чем украшения. Гарри тоже был под впечатлением. Только Тернер оставался молчаливым и хмурым. Расстроился, что ему подарок не обломилась. Ну так он и не хозяин этого дома, и вообще, он и так может купить себе все, что пожелает. Да и королевская семья, дома его не обижает. «Кентавры невообразимо богаты», — восхитился Гарри. «Ты только посмотри, Леви, как блестит вот эта золотая ткань, будто настоящее золото расплавили и превратили в полотно!» «О да, Гарри!» — пробормотала я, не сдерживая довольной улыбки. «Это не ткани, а волшебство!» Струящиеся, легкие, легкомысленные и яркие, но были тяжелые благородные, похожие на бархат. Кентавры подарили мне 10 отрезов великолепных тканей и аксессуаров к ним. Тесьма, шнуровка, крючки, бисер в мешочках. Даже нитки были. «Теперь тебе нужен хороший портной», — заключил Гарри. «Точнее, самый лучший. К таким тканям какого-то третьесортного мастера нельзя подпускать. Испортит». «Ты прав», — вздохнула я. «Даже я, хоть и умею шить, но даже со своей волшебной швейной машинкой не рискну браться за эту красоту. То ты правда нужен мастер?» который владеет своим делом на уровне высшего пилотажа. Нужно будет поискать в городе хорошего специалиста. Не нужно. Влез в наш разговор инквизитор. Ткани действительно великолепны, и твой фамильяр верно говорит. Нужен портной с золотыми руками, и я знаю такого. Да? Вздернула я брови. Надеюсь, это не вы? Он хмыкнул. «Твои шутки весьма остры, Оливия, но прошу на будущее не обнажать их острее в присутствии других людей. Наедине я позволяю тебя острить, пока позволяю». Не успела я ответить на его заявление, как он продолжил. «Мой портной сможет шить любое платье, любой костюм по твоему желанию. Этим тканям требуется рука настоящего мастера, и будет кощунством отнести их простому мастеру. Он их просто испортит». «М, -м, -м, -м, м протянула я сначала мысленно формируя свой вопрос, но Тернер опять меня опередил. «Я скажу ему о тебе и договорюсь на завтра. Ничего не планирую на вторую половину дня. Заеду после обеда, а сейчас я должен уйти. Отчет не ждет, и кресло Гаймена нужно оформить». «Идите, идите, дядя. А то что-то вы подзадержались у меня в гостях. Насчет кресла решила не думать. Акт Инквизитор подписал? подписал?» Кресло он получил? Получил. Остальное мне не колышет. «Хорошо», — сказала в ответ, гадая, что же все-таки задумал этот привлекательный гад. Но он, естественно, не посвятил мне свои планы и молча удалился через свой собственный портал. С катертью дорожка. Как только Тернер оставил нас с Гарри одних, мы с облегчением выдохнули. «Вот же, Достоевский!» — проворчал фамильярно набравшись от меня современных лавечек. «Я уж думала, он тут навсегда останется». «Не говори. Сама уже решила, что он никогда не уйдет. Кстати, хорошо, что кентавры не подарили очередной сундук золотом. А то точно нас лишили бы его. Или налог попросили». «О, я бы такого точно не пережил». Сверкнул он глазами. «А ты заметила, как инквизитор резко переменил свой настрой по поводу кентавриской свадьбы?» «Еще как заметила», — закивала я. Какую-то гадость нам готовит. Что делать будем? Да пока не знаю. Подумать надо бы да посоветоваться. К Лену пойдем. Вместе думать будет проще. А пока давай-ка все-таки снимем проклятие с нашего дома. Надоел мне в темноте жить. Ура! Скорее, Ливи, скорее. Я тоже хочу от этого проклятия избавиться.